Началось следствие на я в стороне, так как погибший долги нашей фирмы погасил. Зачем же мне высовываться, объясняться, более того, признаваться в нелегальной сделке? Гай понял, что полностью завладел инициативой и на глупые вопросы отвечать не собирался. Он вновь наполнил рюмки. Выпьем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 а вы поручите бухгалтерии провести расчеты. Все должно быть законно, с учетом инфляции, прибыли на день расчетов. Вот эту сумму вы вложите в мое дело, на правах соучредителя. Кстати, шеф, настоятельно рекомендую позаботиться о личной охране. Времена уж больно неспокойны. Борис Петрович Гайх Возобновил переговоры с хозяином казино. Тот неожиданно согласился на значительные уступки, о которых совсем недавно и слышать не жалел. Гай насторожился. Уж не местная ли мафия обложила казино непомерным налогом, и он приобретает его вместе с долгами? Принимать на себя чужие долги, тем более воевать с местным авторитетом Гай не собирался, потому сразу объявил.